Глава первая — Людмила Павловна, ну куда вы в темноту? Расшибетесь же! Стревоженный голос невестки застиг меня на входе в подвал. Хороший подвал, и лестница туда ведет широкая. Перила, опять же, удобные. Держаться одно удовольствие. — Так светло там! — откликнулась я, аккуратно спускаясь по ступеням. — Мука кончилась, на тесто не хватит. Старость, конечно, не новость. Силы уже не те, чтобы целый день крутиться. И вес лишний, и давление, и диабет. Лекарства приходится пить горстями. Но ничего, зато радость в глазах внука при виде бабушкиных пирожков и печенья того стоит. Хорошо, что доставка вчера привезла муки с запасом. Только зачем было убирать ее в подвал? — Как светло! — переспросила невестка. — Там лампочка перегорела. Я просила Кирилла заменить, но он забыл. Сейчас закончит работу, напомню. — Кирюша, это мой сын. Полгода назад они с женой забрали меня к себе жить. Света была беременна вторым и я была рада помочь ей приглядывать за старшим внуком. Все лучше, чем одной. Ведь после того, как похоронила мужа, здоровье стало совсем подводить. Сын и невестка решили, что чем ездить ко мне каждые выходные и помогать по дому, лучше жить всем вместе. Правильное было решение. «Кажется, внучок в подвал проектор принес!» Заметила я, щурясь от непривычно яркого света, и не выключил. Мой внук, свои восемь, такой непоседа, вчера пригласил друзей, и они целый день обустраивали домашний кинотеатр, а потом смотрели фильмы. Правда, делали они это в комнате, но, выходит, и подвал не обошли своими киношными экспериментами. Картина, что открылась мне прямо на стене кладовой, и впрямь напоминала исторический фильм, взяв с полки упаковку с мукой. Я с удивлением разглядела, словно бы окно в подземелье. Огромная комната с каменным полом, потолком и стенами была освещена разноцветными огнями. Вдоль стен стояли шкафы со склянками и книгами, а на полу была нарисована пентаграмма. Из нее на меня таращились двое мужчин. Рыжий круглолицый парень в балахоне, расшитом звездами, и статный молодой красавец с длиннющими серебристыми волосами. Блондин, скривившись, что-то сказал рыжему, и тот принялся отвечать, активно жестикулируя, указывая по сторонам. Завязалась перепалка. Наблюдать за ними было интересно, но в кино не было перевода, а язык я, как не прислушивалась, опознать не смогла. — Людмила Павловна, что это? — раздался позади меня голос невестки. Я обернулась, чтобы увидеть, как она замерла на первой ступеньке лестницы, держась за живот, и с ужасом вытаращилась мне за спину. — Ой, у меня, кажется, воды отошли. — Немедленно зови Кирилла, пусть звонит в скорую, — скомандовала я. Странный фильм тут же был позабыт. Ну что может быть важнее, чем появление на свет внука? Даже какая-то серебристая змея что вдруг возникло над моим плечом, не имело значения. — Кирилл! — гаркнула я во всю мощь легких, видя, что невестка до сих пор стоит и просто смотрит в одну точку. — Бросай свои отчеты! У тебя жена рожает! Да, не забылись мои управленческие навыки, а также полезная способность перекричать работающий тестомес. Наверху что-то упало, разбилось, а потом раздались восклицания. Совсем не печатного содержания. Ох, паршивец, уши на деру. Хорошо, что внучек в школе не слышит, как папа нервничает. «Светочка, ты поднимайся наверх!» Ласково сказала я невестке. «Медленно, аккуратно. Я сейчас проекторы выключу и сразу за тобой. Помогу тебе а, -а, -а Людмила Павловна!» Дальнейшее я уже не слышала, потому как в фильме за моей спиной почему-то прибавился звук. Судя по тому, как вопили киношные мужики, они тоже нервничали. Серебристая змея же протянулась сбоку от меня и полетела прямо к свете. Это что еще такое? Нельзя пугать беременную женщину. У нее и так глаза по пять копеек. То есть теперь надо говорить по пять рублей. Но это сейчас неважно. Отбив змею пакетом с мукой, я встала так, чтобы заслонить с собой невестку от любой напасти. Пакет порвался, мука вспылила мутным белым, занавесив все вокруг. И вокруг моего тела обвились мягкие упругие жгуты. Я не сдержала выкрик, когда меня вдруг подняло в воздух и потащило куда-то. Размахивая пакетом с мукой, и я судорожно пыталась найти точку опоры, пока не оказалась в чьих-то жестких объятиях. — Ахрир уграх! – выдал над ухом недовольный мужской голос. Голос был незнаком, как и язык. — Апчхи! — оглушительно откликнулась я, пытаясь проморгаться от муки, что осела на лицо. Сощурившись, удалось разглядеть вокруг обстановку того самого подземелья из фильма. Двое мужчин тоже присутствовали, и один из них, платиновый блондин, держал руки на моих плечах. Когда он их убрал и отступил на шаг, от меня к нему потянулись те самые серебристые змеи, от которых я защищала свету. — Что происходит? — воскликнула я, пытаясь понять, как сюда попало. На мой вопрос никто не обратил внимания. Слава богу, галлюцинации меня никогда не посещали. Старческое слабоумие тоже обошло стороной, поэтому в реальности ощущений сомнений не было. Невестки нигде не наблюдалось, как родного подвала со стеллажами, где я любовно выставляла банки с законсервированными на зиму помидорами и огурцами. Из знакомого в руках был только дырявый пакет с мукой. Мужчины, между тем, что-то живейшее обсуждали активно жестикулируя и указывая на стену, где торчали полки с ветхими книгами и пузатыми колбами. Тот самый блондин, поджав губы, что-то экспрессивно воскликнул и нацелил на меня палец, из которого полилось серебристое сияние. Я хотела задать еще вопрос, но вдруг обнаружила, что не могу открыть рот. Даже пошевелиться не вышло. Я застыла на месте, как статуя. Мужчина была болели на своем а меня окатило волной липкого страха. Что это за место такое? И кто эти люди, которые могут одним жестом заморозить человека? Страх перешел в самый настоящий ужас, когда рыжий парень в балахоне достал огромный нож и принялся размахивать им, что-то объясняя собеседнику. Ножом он указывал на меня. Блондин бесцеремонно оттянул воротник моей кофты, и что-то насмешливо произнес. А я даже моргнуть не могла. Меня что, в жертву собрались приносить? Или не меня? Рыжий парень подошел к высокому деревянному шкафу, открыл дверцу и вытащил на свет небольшую клетку с частыми прутьями. Внутри кто-то закопошился и жалобно замяукал. Рыжий поставил клетку на пол, открыл дверцу и вытянул за шкирку, маленького лилового котенка. встряхнул его, от чего-то подземелье огласил пронзительный полный боли крик и занес огромный нож над тонкой шейкой. О, боже, нет! Я тоже заорала, только безмолвно, взмолившись, чтобы хоть кто-то вмешался. Но блондина, к сожалению, надежды было мало. Он смотрел, поджав губы, но никак не останавливал живодера. Я задрожала, селись пошевелиться. Надо помешать этому. Даже в голову не пришло, как я, пожилая больная женщина, могу противостоять двоим молодым мужикам. Должна и все тут. Я обязана спасти котенка. Вокруг неожиданно поднялся ветер, и блондин удивленно вскинулся, повернувшись и пристально посмотрев мне за спину. Живодер замер, не донеся нож до котика, который силился извернуться и укусить его. Кстати, в клетке еще кто-то кричал. Ветер раздул дыру в моем пакете с мукой, и она снова взвелась вокруг белым пылевым облаком. Это было здорово. А то, что я смогла пошевелиться и расширить дыру, еще лучше. Вверх взметнулся самый настоящий мучной вихрь. Блондин зашелся над садным кашлем. Я воспользовалась этим, чтобы рвануть к и со всей силы отоварить его по голове пакетом с остатками муки. От неожиданности, не иначе, он выронил нож и выпустил котенка. Я подхватила несчастное создание, наклонилась, сцапала клетку и бросилась бежать. Куда? Да к двери, которая, слава богу, тут была. Двустворчатая, деревянная, запертая на массивный засов. Она сейчас казалась мне спасением. Поставив клетку и посадив на нее котенка, Я решительно положила руки на засов, и когда под ладонями коротко полыхнуло серебряным светом, даже не удивилась. Некогда было, ведь позади вскричали на два голоса животер с напарником. И на этот раз обращались они явно ко мне. Я не стала оборачиваться, а только пронаблюдав, как засов, рассыпая в воздухе серебристые искры, отъехал в сторону, толкнула дверь. Котенок копошился возле клетки и жалобно скулил. Я запустила руку внутрь сквозь небольшую дверцу и тут же была вознаграждена укусом. В руку, словно иглы, вонзились глубоко и очень болючие. Скрикнув, все же извлекла на свет еще одного котенка, точную копию первого. Он возмущенно сверкнул голубыми глазенками, вытащил зубы из меня и коротко взмякнул. Спину что-то ударило. Я начала падать, успела чудом перевернуться в воздухе и довольно мягко опустилась на пол. Котенка поставила на лапки и подтолкнула в сторону двери. «Бегите, малыши!» Котята уняли напутствию и успели скрыться за дверью, прежде чем она захлопнулась. А я так и осталась лежать на полу. Сверху на меня словно серое ватное одеяло опустилось, и глаза сами собой закрылись. Но хоть котят спасла!